Книгаторговец. Продавать книги опасно. Глава шестнадцатая. Хелен родилась в семье эмигрантов. Ее отец, скромный портной, добывал билеты в филадельфийские театры в обмен на сшитые им рубашки. Поэтому в разгар американской Великой депрессии Хелен могла позволить себе устроиться в потёртом кресле портера и следить, как в зале гаснет свет и поднимается над сценой занавес. Сердце её в темноте скакало галопом как бешеный конь. В 20 лет она получила небольшую стипендию и поселилась на Манхэттене, мечтая стать писательницей. Десятилетиями скиталась по грязным квартиркам, сломанной мебелью и тараканами на кухне, и никогда не знала заранее, сможет ли оплатить аренду за следующий месяц. Перебивалась телевизионными сценариями и дюжинами писала пьесы, которые никто не хотел ставить. Однако ее лучшее произведение писалось медленно, целых 20 лет. Незаметно для нее самой совершенно непривычным образом. Однажды Хелен наткнулась на крошечную рекламу книжной лавки в Лондоне, специализирующейся на редких книгах. Осенью 1949 года она впервые заказала книгу в этой лавке, расположенной по адресу Чаринг-Кросс-Роуд, 84. Книги, вполне доступные благодаря разнице курсов фунта и доллара, потекли через океан и стали оседать в квартирках Хелен в ящиках из-под апельсинов, служивших полками. С самого начала Хелен завела привычку посылать в лавку не просто случайный список заказов и деньги. Она писала, как приятно было распаковывать посылку, гладить мягкие кремового цвета страницы. Смешно описывала разочарование, если книга не отвечала ожиданиям. Рассказывала о впечатлениях, о финансовых трудностях, о причудах. «Обожаю подержанные книги» открывающиеся сами по себе на странице, которую чаще всего перечитывал прежний владелец. Хозяин лавки по имени Фрэнк отвечал поначалу слегка чопорным тоном, но со временем расслабился и потеплел к заокеанской клиентке. Однажды в декабре на Чаринг-Кроссроуд пришла рождественская посылка от Хелен с подарками для работников лавки. В посылке были консервы, ветчина и другие продукты, которые в голодной послевоенной Англии можно было достать только на черном рынке. Весной Хелен заказала Фрэнку антологию несопливой любовной поэзии, чтобы читать на свежем воздухе в Центральном парке. Самое удивительное в этих письмах то, что ясно проглядывает в них сквозь умолчание. Фрэнк никогда об этом не говорит, но совершенно ясно, что он просто с ног сбивается, ездит черт знает куда и обшаривает каждый сантиметр, выставляемых на продажу частных библиотек в поисках самых прекрасных книг для Хелен. Она отвечает новыми посылками, новыми забавными признаниями, новыми срочными заказами. Безмолвное волнение, невыговоренное желание пропитывают эту деловую, неличную. Фрэнк делает копию каждого письма Хелен для архива магазинчика, переписку. Бегут годы, пересекают Атлантику книги. Фрэнк, человек женатый, наблюдает, как две его дочери оставляют позади детство и отрочество. Хелен вечно на мели, по-прежнему кормится телевизионными сценариями. Они обмениваются подарками, заказами, словами, все более редкими. Они выработали собственный сентиментальный язык, уклончивый, пересыпанный остроумными фразами, замалчивающими любовь. Хелен всегда говорила, что поедет в Лондон и в магазинчик на Чаринг Кроссроуд, как только накопит денег на билеты, но плохо оплачиваемое писательство, расходы на лечение зубов и постоянные переезды лето за летом заставляли ее откладывать встречу. Фрэнк в неизменно джентльменском тоне сетовал, что среди толп американских туристов, хлынувших в Англию на волне популярности «Битлз», нет Хелен. В 1969 году он внезапно скончался от острова Перитонита. Его вдова написала Хелен несколько строк. «Мне не стыдно признаться, что иногда я очень ревновала к вам». Хелен собрала вместе всю их переписку с Фрэнком и опубликовала в виде книги. И тогда на нее обрушился оглушительный успех, чуравшийся ее все эти годы. «Чаринг Кроссроуд 84» мгновенно стала культовой книгой, основой для театральных постановок и экранизаций. Десятилетиями Хелен Ханф писала никому не нужные пьесы, и вдруг завоевала сцену произведением, которое вообще не предназначалось для театра. На гонорар от книги она, наконец, смогла купить билет в Лондон, но было слишком поздно. Фрэнк умер, а лавка Маркс и Ко закрылась. В переписке Хелен и ее доверенного книготорговца содержится только половина их истории. Вторая половина — в книгах, которые он искал для нее ведь подобрать и вручить человеку книгу — важный жест внимания, понимания, близости. Книги не полностью утратили ту первоначальную ценность, что имели в Древнем Риме — тонкую способность размечать карты дружбы и любви. Когда какие-то страницы трогают нас, первым делом мы рассказываем о них любимому человеку. Даря роман или поэтический сборник кому-то нам не безразличному, мы знаем, что его мнение о книге — отразиться на нас. Если друг вкладывает книгу нам в руки, мы стараемся уловить в тексте его вкусы и мысли, удивляемся подчеркнутой строке, ищем в ней себя, заводим личный разговор со словом, глубже вникаем в его тайны. Ждем, что из океана букв вынырнет бутылка с посланием для нас. В самом начале знакомства мой папа подарил моей маме трильсе сборник стихов Сесара Вальеха написанных в юности. И, возможно, ничего, что дальше произошло между моими родителями, не произошло бы, если бы не чувства, пробужденные этими стихами. Некоторые книги — способ преодоления барьеров. Некоторые книги рекомендуют нам незнакомца, который их читает. Удивительный перуанский поэт Сесар Вальеха мне не родственник, но я включила его в генеалогическое древо. Без него, как и без далеких прабабушек и прадедушек, меня бы не было. Несмотря на давление рынка, блогов и рецензий, наши любимые книги — почти всегда те, что подарили нам любимые люди или книготорговцы, с которыми мы подружились. Чтение по-прежнему связывает нас в таинственную семью.